Пароход неторопливо лопатил колесами мутную воду, распугивая аллигаторов на элистых отмелях. Шарль Дюран стоял, облокотившись на перила, и молча курил сигару. Разглядывал пеликанов, облепивших ветви деревьев на левом берегу реки, и утлые домишки на сваях, что тут и там мелькали посреди чистокола болотных кипарисов. На верхней палубе было немноголюдно. Жара загнала белых пассажиров под тенты на второй палубе, А рабы плыли в трюме, где им и полагалось быть. Шарль достал фляжку и отхлебнул. Его одолевали разные мысли, и они требовали некоторой подпитки ромом. С рабами ему в этот раз повезло. Один из разорившихся плантаторов с верховьей фарбоны распродавал имущество, и Шарлю по сходной цене достался пяток крепких мужчин и две женщины. Конечно, этого мало, но больше ничего путного на рынке не нашлось. Остальное, что выставили на продажу, какое-то тощее отребье, которое до плантации-то не дойдет своими ногами. Хотя владелица заявлял, что они худые и да дожилистые, но Шарль знал, сдохнут сразу же, прямо в первый день на поле. А ему нужны работяги, а не тощие клячи, потому что он хотел порадовать племянника. Ему бы пару таких здоровяков, которые охраняют старого пирата Бернара. Вот это было бы дело. Эх, завалить бы старого поганца, его рабов прибрать к рукам. и под воздействием Рома мысли Шарля плавно потекли в обычном русле, вернулись к тому, как сделать жизнь соседа невыносимой. Хотя на этот раз в его душе все же на какое-то время наступило умиротворение. Сбылась его мечта. Он самолично отделал Готье Бернара на балу, съездил прямо по его напомаженной адвокатской морде, да еще и его лощеному сыночку досталось. И эта мысль была чертовски приятной, совсем как глоток хорошего бурбона. Она согревала Шарля изнутри, заставляя пускать дым кольцами и думать о том, что все не так уж и плохо. И хотя перемирие не состоялось, и Эдгар, судя по всему, расстроился, но... В пекло мировое с этими сучатами. А с делами Эдгар и без этого разберется. Он ведь башковитый. Да и с Бернарами один бы, черт ничего не сладилось. Так чего и жалеть? У него сейчас другие заботы. Шарль был уверен — Как только Анри Бернару знает о том, как все повернулось, по не миновать. Но он, Шарль Дюран, вовсе не дурак, чтобы ждать, пока сосед нападет первым. Надо его упредить, не дожидаясь ножа в спину. Внезапность в таких делах лучше друг. А в этих краях действует только одно правило. Кто первый, тот и прав. Поэтому, как только они приплывут, он поставит ребят в ружье и устроит трепку старому пирату. Война есть война, а этот сучий сын Филипп бросил им вызов первым. И если бы не Марсель, которому за каким-то чертом приглянулась Аннет Бернар, Шарль бы, может, и вовсе укокошил Бернарова щенка. Но его собственный сын будто черной пыли нанюхался и попутал ему все карты. Заявил, что хочет жениться на спесивой Аннет. Идиот. Больше дури от своих отпрысков Шарль в жизни не слышал. Чтобы кто-то из дюранов женился на Бернарах, Да укуси его, кайманого черепаха». Но когда, наплевав на запрет отца, Марсель на утро попёрся в дом Бернаров, чтобы увидеть свою новую любовь, это чуть не закончилось трагедией, потому что Готье окончательно перешел черту, взял ружье и выстрелил в Марселя из окна. Повезло этому идиоту, что адвокатишка так себе стрелок. Но спускать Бернаром такое дело с рук Шарль совсем не собирался. «Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую и пробей сучонку в печень». Сына Шарля отправил на плантацию, предварительно добавив ему собственных тумаков и пообещав, что скормит его по частям аллигаторам, если услышит еще хоть слово об Анет. Но сейчас, спустя какое-то время после бала, идея с женитьбой на Бернаровой дочке стала казаться Шарлю не такой уж глупой затеей. «А хоть бы вот на зло готье!» пусть утрется. Правда, при этом ему почему-то на ум приходила летиться а вовсе не Аннет. И Шарль не знал, почему он то и дело возвращается мыслями к племяннице Гатье и думает о ней. И думает не так, как о шлюхах со спалан руж, с которыми проводил последние годы, а как-то совсем иначе. Вспоминая ее лицо в мельчайших подробностях и ее голос, а еще то, как она смотрела на его племянника Эдгара, И почему-то сегодняшняя новость о том, что ее сожрали аллигаторы на болотах у переправы, расстроила Шарля сильнее, чем он ожидал. Жалко такую красавицу. Слышь? Рядом к перилам прислонился Грегуар. Его ободранное в драке лицо сияло, как новенький ИКЮ, и было видно, что он просто лопается от желания рассказать какую-то сногсшибательную новость. «Ну, чего тебе? Ты должен это увидеть». криво усмехнулся Григуар. «Клянусь своей флягой, тебе это понравится». «Где увидеть?» «В трюме». «И что, по-твоему, я там забыл?» Шарль щелчком запустил окурок в мутные воды Арбоны, всем своим видом выражая, что его отвлекли от очень важного дела, но тем не менее направился за сыном в трюм. Внизу было сумрачно и затхло, по одну сторону от парохода лежали тюки, перевязанные сизалевыми веревками, по другую сторону новые бочки для виски, а по центру проходил хлипкий настил, сквозь который видны были деревянные просмоленные лаги. Они прошли вперед к носу парохода, и доски под их тяжелыми шагами жалобно заскрипели. Впереди, почти под капитанским мостиком, находилась большая площадка, усланная сухими стеблями осоки, место для перевозки рабов. Сверху сквозь щели в палубе сочились жидкие нити света, позволяя разглядеть нью сидящих прямо на полу. Шарль прищурился. После яркого солнца верхней палубы здесь казалось совсем темно, но глаза постепенно привыкли. «И за каким чертом ты меня сюда притащил?» — спросил он, разглядывая испуганные лица рабов. Слева сидели ньоры, которых он сам купил на рынке, а справа еще чьи-то. И именно к ним и направился Григуар. «Иди сюда», — произнес он, хватая за руку какую-то женщину и приподнимая ее с пола. «Посмотри, кого я нашел». Григуар подтолкнул ее к центру площадки, чтобы косой луч света упал на ее лицо. Она безропотно подчинилась, подошла и встала, глядя в пол перед собой. Платье из холстины, на голове тейон. Шарль взял ее за подбородок и повернул лицом к себе. «Святые угодники», — произнес он хрипло. «Да это же... Мать твою! «Да это просто чертов праздник! Глазам не верю!» «И я не поверил!» — усмехнулся Григуар. «Но ставлю сток одному, что это Бернарова племянница!» «Хм! Та, которую аллигаторы вчера сожрали на болотах!» — весело крякнул Шарль. «Она самая! Выходит, что не сожрали!» Он криво усмехнулся, жадно разглядывая безучастное лицо. «Но, видать, собираются сожрать!» — ответил Григуар. «Или что она еще тогда здесь делает?» Шарль похлопал ее по щекам, но девушка была словно во сне. а ученый жготи это не дурак!» — ухмыльнулся Шарль. Напоил ее бурндангой. «За что же он тебя так? А, красавица, чем ты ему не угодила?» Шарль провел по ее щеке тыльной стороной ладони, но девушка не ответила, лишь молча смотрела перед собой. «Думаешь, это Гатье её продал?» спросил Григуар удивленно. «Уж столько одному, что не она сама, да по доброй воле». «Ну, как же мать твою вовремя?» Шарль провел пальцами по ее плечу. «Какая красавица!» «Ну, кто ж теперь твой хозяин?» Шарль повернулся к сыну и произнес тихо, так чтобы не услышали сидящие на полуньёры. «Ну-ка, смотайся на мостик, найди там матросню, да выясни». «Кто еще везет рабов и куда?» «Да по-тихому. Не поспрашивай. Не проболтайся, про кого выясняешь». Шарль снова криво усмехнулся, достал фляжку и отхлебнул. «Видать, сам Бог нам туза подкинул, чтобы устроить сюрприз старому пирату». «Дуй на палубу, живо!» «Сейчас выясню». Григуар юркнул в темноту между тюками, словно ящерица, и появился так же быстро. Когда дело касалось того, чтобы устроить какую-нибудь пакость Бернаром, он становился на удивление сообразительным. «Что? чертов сыщик?» — удивился Шарли, выслушав рассказ сына о том, что именно месье Жером сел на пароход с двумя женщинами-рабынями, старой и молодой. Старая Ньора сидела здесь же, жалась к переборке и старалась не смотреть на мужчин. Шарли присел рядом с ней на корточке и произнёс тихо. Кому скажешь, что мы были здесь и забрали эту рабыню, я тебя найду, вырву язык и скормлю аллигатором. Поняла? А хозяину своему скажешь. Ничего не видела, ничего не знаю, спала. Ну, кивни, что поняла. Ньюра энергично кивнула и чуть отползла в сторону. А Шарль отошел подальше и тихо скомандовал сыну. Скоро будет пеликанье остров? возьмешь Летицу и сойдешь с ней там незаметно, пока я отвлекаю этого сыщика. Спросишь повозку у клобьеров и поедешь в жемчужину. Спрячешь ее в доме на болотах. Да запри получше и сторожи, пока я не приеду. Сам не смей ее даже пальцем тронуть. Не то я переломаю тебе их все по одному. Да понял я, понял, отмахнулся Григуар. А Ивет, что сказать? Ты совсем дурак? Какой ещё Ивет? чтобы ни одна живая душа тебя не видела». Шарль поднёс к носу Григуара кулак и добавил тише. «Да смотри, чтобы эта красотуля не сбежала. Или я тебе ещё и ноги переломаю. Это чёртов сюрприз Анри Бернару, и не вздумай мне его испортить».